Номер 7. Позволяют сделать как бы разрез черепа у живого человека и точно измерить мозг. Группа австралийских исследователей, применив эту технику, показала, что уменьшение головного мозга из-за употребления спиртного происходит не только у алкоголиков – но и у умеренно пьющих людей. Уменьшение мозга отмечено у 95% алкоголиков и у 85% пьющих умеренно. Параллельно отмечается снижение умственных способностей. В то же время обнаружено, что даже у людей с заметным уменьшением мозга Воздержание от алкоголя на протяжении хотя бы полугода позволяет остановить гибель нервных клеток. Улучшается и умственная деятельность, хотя клетки, уже погибшие под действием спиртного, естественно, не восстанавливаются. Конец примечания. Застрял в памяти только краснорожий мужик с двумя или тремя великолепными крабами в авоське. Они так и просились в натюрморт. А бульдозерист уверял, что крабы лучше всего с пивом, с жигулевским. И конючил у мужика. «Меняем краба на пиво, ну пол краба». Две клешни. Нет, на бутылку. Ну, клешню за бутылку, папаша. Да у меня у самого полсумки пива, гляди, Рассверепел под конец мужик. Но по клешне отломил им смити. За просто так. Они ели королевского краба, А скорлупу кидали под ноги. Друг-бульдозерист все порывался петь свою любимую. «Смотри, какое небо осеннее!» Дальше у него не шло. Полупустой автобус терпеливо переносил и то, что приятель называл пением, и его заявление, что вот он, мол, уезжает на материк в отпуск холостым, а возвращается женатым. Во всем этом был тоже север. Приятель растолкал Митю в аэропортовской гостинице на рассвете. «У тебя сколько денег?» Митя вытащила из кармана четыре десятки. Бульдозерист взял половину. Митя не спорил. Вчера тот, кажется, чаще расплачивался. Да райцентра хватит, а там парни выручат. Не проспи, твой самолет через три часа. Привет! Вечером самолет принял Митю в свое чрево и помчал дальше на северо-восток. К ночи приземлились. Барачного типа здание аэропорта было плотно набито северянами, возвращающимися из отпусков. В гостиничке и в так называемом зале ожидания не протолкнуться. Кое-как Митя устроился за будкой справочного бюро и похвалил себя, что купил в дорогу много газет. Сейчас было что расстелить на полу. Уснул Митя каменно. А когда проснулся, первое, что увидел перед самым носом, сапоги 45 пятого размера. Рядом примостился валетом солдатик, как оказалось, возвращавшийся после службы домой. И в этом был тоже он, север. Жить можно, рассказывал, отвечая на Митины вопросы, долговязый солдат. Что климат? Пустовод, камни, тундра, снег, ветер. Можно и умом тронуться, если бы не служба. Боже, куда я лечу? Зачем? Зачем? «Я же лечу в вечную зиму, лечу в тоску, и разве можно улететь от себя?» Так плакался бородатым геологом, захмелевший Митя. Прокопченные кострами, обветренный северяком парни, пили неразбавленный спирт из НЗ, закончившейся экспедиции, И все вспоминали какого-то Нилыча, Их завхоза, Который, бестия, ругался. «Разве это база? Линка нет, таймень не бьет, Хариус не плавится. Разве же так место выбирают? Собирайся, парни, я поведу». «Понимаешь, — спрашивали Митю. «А, ленка нет, — говорит, — таймень не бьет, Хариус не плавится, Нестоянка ему, значит». А Митя наливался тоской, пока не переполнила, и тогда он отправился к почтовой стойке писать письмо. Он писал девушке, которую звал с собой на север, А она с усмешкой пожимала плечиком. «С тобой на край света смеешься!» «Я лечу в зиму, которая, может быть, никогда для меня не кончится», — писал он торопливо. Зима встретила Митю там, куда он прилетел, сделав еще одну пересадку. На Валдае догорало лето, а здесь свинцовые волны самого дальнего моря плескались обосыпанные снегом камни. Такая же свинцовая тоска колыхалась в митиной груди.